«Элвис, извините, еще немного». Финальным штрихом помощница Марджи пробежалась напудренной кистью по лбу Элвиса, придерживая у подбородка полотенца, чтобы ни одна пылинка не упала на черную, с благородным отливом ткань его строгого костюма и белоснежную рубашку с отложным воротником. Элегантность и респектабельность, как Марджи определила образ, дополнял лишь лаконичный браслет из платины и массивный перстень. Кроме стилиста и ее трех ассистенток в узкой комнате, примыкавшей к залу для пресс-конференции, остались только Вадим и двое телохранителей. Марченко только что ушел к журналистам, чьи голоса монотонным гулом доносились через тонкую дверь. «Что, все готовы?» — Напряженно спросил Вадим, заставив гримера и парикмахера наконец отступить и взял со стола диск. Коробку точно таких же дисков с альбомом Элвиса менеджер сегодня утром принес к нему в номер, и попросил подписать для журналистов. Их предполагалось раздать в качестве подарка сразу после конференции. «Конечно, бесполезная трата денег», — прокомментировал Вадим, выкладывая альбомы на диван, пока Элвис завтракал. «С твоим автографом они будут стоить куда дороже и уж точно никак не повлияют на публикации, но это будет таким милым жестом с нашей стороны». С тех пор Пресли не перебросился с Вадимом и десятком слов, хотя тот постоянно был рядом. Несмотря на всю подготовку прошедшего вечера сейчас за шаг до выхода к прессе, сердце у Элвиса билось глубокими толчками, а кровь отчаянно пульсировала в висках, но на лице у него было написано «нерушимое спокойствие». Тогда как менеджер лишь пытался это изобразить. Подойдя к двери, Вадим в сотый раз взглянул на циферблат Роликса и предупредил. «Через минуту выходим». Элвис приблизился и встал за его плечом. Едва часовая, минутная и секундная стрелки сошлись на двенадцати, Вадим выдохнул. «Ну, с Богом!» Резко опустил вниз ручку и распахнул дверь. Слепящий свет, шум разговоров и наэлектризованный воздух ударил в лицо. Пока, высоко подняв голову, Элвис уверенно шел за Вадимом вдоль стола к своему креслу. «Гомон разом стих». и пространство заполнили вспышки и щелчки затворов фотоаппаратов. «Добрый день, дамы и господа! Мы начинаем нашу пресс-конференцию!» Как только они сели, слева прозвучал неожиданно ровный и энергичный голос Вадима. «Здравствуйте!» Доброжелательно кивнув, Элвис улыбнулся и посмотрел в зал. Перед ним в ярко освещенной комнате, впереди и позади плотного ряда телекамер, сидели и стояли десятки человек. Белых и черных. Большинство в официальных деловых костюмах. Многие с диктофонами, планшетами и блокнотами. Людей, казалось, набилось столько, что просторный зал с трудом их вместил. В устремленных на себя взглядах журналистов Элвис прочитал откровенный жадный интерес. Впрочем, прикрытый уважительно вежливым выражением. «Мы работаем в течение 10-15 минут. Я попрошу вас представляться и называть издание». Если все готовы, давайте приступим. Пожалуйста, первый вопрос. В третьем ряду поднялся мужчина лет сорока в красном галстуке. Уильям Райдер, первый канал, всемирная телевизионная сеть. Мистер Пресли, вы стали первым человеком, который прошел пространственно-временное перемещение и представлен общественности. Все предыдущие научные эксперименты не были до конца публичными. Хотелось бы спросить о вашем самочувствии. Как вы себя ощущаете после этой процедуры? Элвис искренне и открыто вновь улыбнулся аудиторией, как будто вопрос был неожиданным. «Благодарю вас. Я чувствую себя превосходно. Мне 42, но я выгляжу и ощущаю себя на 30 лет». Снова затрещали фотокамеры, а авторучки опустились в блокноты. «Врачи говорят, даже вполне могу участвовать в спортивных соревнованиях. Сегодня утром я пробежал 5 километров по беговой дорожке, и это было, в общем, легко». «Следующий вопрос, пожалуйста». Вадим указал на руку, взметнувшуюся у центральных телекамер. «Рейтерс, Ребекка Чандлер, есть ли у перемещения какие-то негативные последствия, и не могли бы вы рассказать, как это происходит?» На секунду Элвис задумался, будто тщательно собираясь с мыслями и вздохнув, постарался ответить убеждающе. «Негативных последствий у перемещения, насколько мне известно, нет». Я никакого дискомфорта не чувствую. А как это происходит, я не могу вам описать этот процесс, поскольку для меня он прошел незаметно. Я проснулся уже в палате исследовательского центра. Это как обычное пробуждение. Естественное и безболезненное. Вот и все. Еще рука справа. Кевин Оуэн, The Guardian. Мистер Пресли. «Каково ваше отношение к тому, что вы одним из первых людей получили право на вторую жизнь? Как вы оцениваете тот факт, что выбор пал именно на вас?» Элвис стал серьезным и поменял положение в кресле. Снова вспышки и стрек от камер. «Дамы и господа, я полностью осознаю ценность и важность того, что мне предоставлен второй шанс. И считаю, этот дар сделан не лично мне, а прежде всего науке». Постараюсь отплатить по мере моих сил. Я искренне хочу быть полезным обществу, поэтому собираюсь работать и использовать мой талант на благо аудитории. Очень надеюсь, что публике это будет интересно. «The Associated Press, пожалуйста». Вадим передал слово кому-то впереди. «Джеймс Элмерс, мистер Пресли, каковы ваши планы как артиста? Намерены ли вы и дальше сотрудничать с ММК, и какие проекты готовите?» Как у артиста у меня большие планы. Он перечислил. В мае я проведу гастрольный тур по 19 крупнейшим городам США. Это грандиозное шоу в фирменном стиле Лас-Вегаса. Из моих прежних хитов и новых песен, которые мы записали. Они скоро появятся в теле и радиоэфире. Выходит пластинка, документальный фильм, концерт будет показан по телевидению. Затем будут еще проекты, я планирую много гастролировать. и выпускать вместе с ммк не менее двух трёх альбомов в год в ожидании вдруг он что-то добавит в зале зависла пауза потом стала блондинка в черном бибиси софия дайсон не могли бы вы рассказать поподробнее о вашем новом альбоме с удовольствием элвис повернулся к вадиму тот передал ему заготовленный диск вместе с международной музыкальной корпорацией Мы записали альбом, который называется «Реинкарнация» и показал его залу под очередной заряд фото вспышек. Он поступает в продажу завтра и будет доступен для скачивания на официальном сайте ММК и в мобильных приложениях. Эта пластинка соединяет рок-н-ролл, ритм-н-блюз, соло и кантри-рок. Все то, что любят мои поклонники, но в обновленной форме, который вы еще не слышали. Мне хочется верить, что альбом понравится Мы очень старались. Очередной вопрос прозвучал с места. «Адам Келли, Сенан. Почему вы так долго скрывали, что стали участником экспериментальной научной программы и уже приступили к работе с ММК? Это было совместное решение отложить мое появление на публике», объяснил Элвис, переводя взгляд по лицам журналистов, сосредоточенным на каждом его слове. «Повторяю. Я не настроен вести частную жизнь, а хотел бы внести вклад в современную музыку. Пока шла работа над альбомом и гастрольным туром, мы с ММК об этом не сообщали, потому что хотели сначала подготовить качественный проект. Теперь нам есть что показать, и мы заявляем об этом. Сейчас вы, пожалуйста. Вадим указал на юношу, помахавшего блокнотом. да New York Times, Роберт uh, Барнс». «Мистер Пресли, где вы планируете жить и какова судьба поместья Грейсленд?» Элвис опять помедлил, словно обдумывая ответ. «Я гражданин США, и поместье Грейсленд, которое долгое время было музеем, снова принадлежит мне. Он машинально погладил перстень на левой руке. Я рассчитываю по окончании турне посетить свой дом и встретиться с членами моей семьи, но пока не могу сказать, буду ли я жить, в Грейсленде или за пределами Соединенных Штатов. Это зависит от будущих музыкальных проектов, на которых я пока хотел бы сосредоточиться. «Российское информационное агентство Владимир Самойлов!» выкрикнул мужской голос. «Что вы могли бы сказать о вашей музыкальной группе? Как сложились ваши отношения? и Планируете ли вы после концертного тура работать в том же составе?» «Спасибо за вопрос». Он благодарно кивнул. «Действительно». «Сейчас я имею возможность работать с целой плеядой замечательных артистов». Это Дмитрий Альнов, Павел Вельцев, Синтия Честель, Сандра Бэрроуз, Алисия Маклейн, Людмила Томилина, Рене Мартен, Кейн Кирк, Род Штайнер и вокальный квартет «The Ascent». «Мы вместе записали альбом и теперь начинаем гастрольный тур. Мы великолепно дополняем друг друга, но, сомневаюсь, Элвис покачал головой, что такое когда-либо повторится». Это эксклюзивный проект. Думаю, все, кто его увидит или услышит, получат незабываемые впечатления. NBC Амелия Олдман, мистер Пресли, а что бы вы хотели в первую очередь сделать лично для себя, кроме участия в музыкальных проектах? О, oh. добродушно рассмеявшись, Элвис откинулся на спинку кресла. У меня довольно длинный список, но я вам открою только начальный пункт. Первым делом я найду время для футбола. Публика расслабилась, мужчины, да и многие женщины начали улыбаться. «Знаю, сейчас начинается чемпионат, а я большой поклонник. Пойти на игру не смогу, у меня концерты, но трансляции смотреть буду обязательно. А в целом, повторюсь, я не планирую отдыхать, пока я настроен исключительно на работу». Вадим объявил. «Завершающий вопрос, дамы и господа. Да, пожалуйста, вы». «Виктория Саймон, The Washington Post». «Как вы относитесь к благотворительности и предполагаете ли участвовать в таких программах лично, либо делать отчисления от продажи альбомов или концертов?» Элвис посмотрел прямо в глаза спрашивающей даме средних лет и с подкупающей простотой заверил. «Как артист, я всегда считал своим долгом уделять внимание благотворительности. Поэтому средства от заключительного концерта в моем родном городе Мемфисе в рамках турне по Соединенным Штатам будут направлены в Медицинский фонд по борьбе с раком. Я приложу все усилия, чтобы и дальше участвовать в благотворительных акциях в поддержку тех, кто нуждается в помощи. Это всегда было и будет для меня приоритетом. Дамы и господа! На этом мы завершаем пресс-конференцию. Благодарим всех, что нашли возможность прийти и задать ваши вопросы. Всего доброго. Большое спасибо. Элвис попрощался с аудиторией легким отрепетированным поклоном и, не дожидаясь менеджера, под очередной атакой фотокорреспондентов пошел к уже распахнутой охраной двери. Едва она закрылась за ними обоями, тишину комнаты для ожидания вновь заполнил приглушенный шум голосов снаружи. Элвис рухнул в кресло и на мгновение прикрыл глаза. От только что пережитого напряжения силой словно разом оставили его. Перед лицом все плыло и кружилось. Схватив со стола бутылку воды и стакан, Вадим наполнил его и залпом выпил. Руки у него так тряслись, что несколько капель пролилось, оставив на ковре темные пятна. Второй он протянул Элвису. «Ничего, нормально все, нормально». Ободряюще потрепав его руку, Вадим закурсировал от стены к стене. Постепенно Элвис приходил в себя. Кровь побежала по венам, по телу, стало разливаться тепло. Он глубже сел в кресле и потянулся еще за одним стаканом воды. В этот момент присоединился Марченко, который всю конференцию провел на последнем ряду. «Что скажешь? Как прошло?» Вадим устремился к нему, когда тот появился со служебного входа. «На мой взгляд, все гладко», — похвалил Марченко, обращаясь в основном к Элвису. «Не придерешься, смотрелась достойно». «Отлично. Слава, будь добр», — попросил его Вадим. «Ты не мог бы покрутиться среди журналистов. Они тебя не знают в лицо. Послушай, что говорят». Марченко снова исчез, а Пресли с менеджером поднялись на жилой этаж, где в коридоре их встретил Вельцев. Он поджидал на пороге номера и с юмором окликнул, как только они показались из лифта. «Элвис, тебя тут по телевизору показывают!» «Уже?» «А по пейрейтор давали прямую трансляцию», объяснил Вадим и, прибавив шагу, тронул Элвиса за плечо. «Пойдем, посмотрим». Павел отступил было в сторону, пропуская их в приоткрытую дверь, за которой доносилась телепередача, но Вадим возразил. «Нет, Элвис, пойдем-ка лучше к тебе. Мы тут не поместимся». Вельцев согласно пожал плечами, захлопнул номер и пошел следом по дороге прихватив из соседней комнаты Альнова. Уже у президентских апартаментов им составил компанию Рене. Он выглянул на голоса. «Дайте я!» Отыскав пульт управления, Вадим защелкал по кнопкам каналов, пока другие рассаживались на диване и в кресло. «Описать вам этот процесс, потому что для меня он прошел незаметно. Я проснулся уже в палате исследовательского центра. Это как обычное пробуждение». Спокойный, интеллигентный голос Элвиса Зазвучал с экрана. Вадим прибавил громкость. Канал передавал конференцию практически без купюр. И Пресли, несмотря на прежние опасения и скептический настрой, не мог не признать. Выглядел он безупречно. В поведении репликах не было и тени нарочитости, а весь его облик энергичный, искренний, подтянутый. И это Элвис заметил только сейчас. Явно вызывал у журналистов симпатию. «Ты держишься очень неплохо», — первым прокомментировал Альнов, когда трансляция закончилась, и Вадим, поработав кнопками, нашел ее теперь уже на другом канале. «Неплохо?» — Вельцев возмутился. «Да, по-моему, вообще все прекрасно». Вскоре их разыскал Марченко с новостями из пресс-зоны и рассказал, что отклики в целом положительные. «А когда начинается чемпионат?» Вадим отмахнулся от Рене. «Черт его знает, вроде во вторник». «Да», — громогласно протянул Павел, — «вы тут большие любители спорта, даже я знаю, что в среду, хотя болею за НХЛ». Элвис в итоге тоже расслабился и со смешком признался, показывая на экран. «Слушайте, я, кажется, за всю жизнь так хорошо не говорил». «Вполне возможно». Вадим подмигнул ему и пошел к бару. «Вот что значит грамотный пиар». И не спрашивая, хотят ли остальные, налил всем по бокалу шампанского. Появление Элвиса перед журналистами мировые СМИ муссировали весь вечер и продолжили на следующее утро, в субботу с новыми подробностями. В 10 по нью-йоркскому времени начались продажи альбома, а ссылки в интернете стали доступны для скачивания. И уже за несколько часов в теленовостях смоковались очереди у музыкальных магазинов, тем самым сильнее подстегивая ажиотаж. Для группы и оркестра эти четверо суток, оставшиеся до концерта, были долгожданной передышкой. Раз в день они прогоняли и без того отшлифованную программу шоу, а остальное время проводили в праздном безделье. Так много репетиций было не нужно, но этот срок ММК выдерживала стратегически. Пауза, которая в отеле воспринималась как затишье перед бурей, в информационном плане напоминала волну, поднимавшуюся все выше. Корпорация одну за другой методично раскручивала новые песни Пресли, вбрасывая их в теле- и радиоэфир, доводя уже разогретый интерес публики от точки кипения до взрыва. Альбом за выходные, взлетевший на верхние строчки хит-парадов, молниеносно раскупался миллионами дисков и десятками миллионов скачиваний. К тому же ММК придержала дешевые места на выступлениях Пресли и теперь запустила на радио розыгрыш билетов, Которых уже не было в продаже. Чтобы выиграть слушателям, приходилось часами не переключать волну. И минута рекламы на подконтрольных корпораций-станциях стоила астрономически. Таким образом, хотя Элвис еще ни разу не вышел на сцену, деньги на насчитаем МК текли рекой. Для Элвиса это не было секретом. Каждое утро Вадим появлялся в его номере с подборкой рейтингов теленовостей и публикаций в газетах и журналах. А в течение дня. До него так или иначе доносилось то, что читала, смотрела и слушала группа. Но очевидный успех, который, по общему мнению, должен был вдохновлять Элвиса, заставлял его лишь глубже уходить в себя. Эйфория от пресс-конференции быстро сошла на нет и сменилась еще худшим грузом тревог и сомнений. Это совсем не было похоже на страх в начале карьеры, когда нужно было карабкаться на вершину, и не на 60 когда... Плохие сценарии фильмов и бездарные песни почти похоронили его карьеру. Теперь ситуация была совершенно иной. От него ждали «нет», были уверены, что он совершит нечто феноменальное. И Элвис, даже понимая, на что способен, боялся, сможет ли соответствовать этим ожиданиям. Каждый раз, приходя на репетицию, искренне недоумевал. Почему никто этого не замечает? Совершенно, кстати, безосновательно. Со стороны он производил впечатление человека, абсолютно уверенного в себе. Перед группой Пресли всегда появлялся в хорошем настроении, полной энергии, настроенной на работу, и догадаться о том, что его что-то тревожило перед концертом, было решительно невозможно. А поговорить об этом было не с кем. Да и кому он мог сказать? Альнову, который первый смотрел на него с восхищением? Или, может быть, Павлу или Марченко? И что бы они сделали? «Снисходительно потрепали по плечу? Ничего, Элвис, старина, все волнуются перед выступлением. Нет. Покорно благодарю, обойдемся. Уж лучше мы как-нибудь сами. И чтобы выбросить дурные мысли из головы в эти дни, Элвис старался не проводить ни минуты в одиночестве и сосредоточился на репетициях, которые казались бесконечными, но пролетели как один миг».